Глава 32. Лидия. Для проведения важного мероприятия губернатор выбрал ресторан Белый парус в Новой высотке на набережной. Кроме того, там разместились бизнес-центр и отель Парус располагался на последнем этаже и был отделан в современном стиле с использованием в декоре элементов морской тематики. Ян как-то писал статью о его открытии. В захлеб хвалил кухню и обслуживание. Обещал повезти меня туда, но потом прикинул, что получается слишком дорого. Теперь я шла туда с Дмитрием. Здание бизнес-центра было отцеплено по периметру. Даже муха мимо не пролетит». Стражайший фейсконтроль на въезде, потом ещё и на входе. Работники охраны в строгих чёрных костюмах следили за порядком. Красная дорожка на крыльце, почти как в Каннах или в Голливуде. Вспышки фотоаппаратов ослепляли. Допущенные на мероприятие корреспонденты теснили друг друга, активно работая локтями и отталкивая друг друга. Их порывы без церемонна сдерживали плечистые security. Я вышла из автомобиля и замерла от суеты и яркого света. Дмитрий взял меня под локоть и повёл к входу. Я шла по дорожке, и от ярких вспышек у меня в глазах прыгали разноцветные зайчики. Наконец, мы очутились в просторном холле. Тут было спокойнее и тише. Прозрачный лифт за несколько секунд доставил нас на верхний этаж. В бездну уносился вечерний город, окутанный фиолетовой дымкой. Лифт был заполнен людьми, как консервная банка шпротами: разряженные дамы, мужчины в смокингах и роскошных исторических костюмах, все в масках. Загадочно и странно, словно в фантастическом фильме, смешалось прошлое и будущее, история и фантазия. Двери лифта распахнулись, и я чутилась в сказке. Тихая музыка, в углу журчит фонтан шампанского. Гости в потрясающих костюмах беშёмно скользящие по залу официанты разносят напитки и лёгкие закуски. Море цветов. Они везде: в вазах, на полу, на столах, гирляндами обвивают колонны, свишиваются с потолка. Нравится, Дмитрий тронул меня за локоть. Очень, прошептала я. Наш новый губернатор тратит бюджетные деньги со вкусом и знанием дела, усмехнулся он. А я была уверена, что это делается из личного фонда губернатора. Наивная, стала вглядываться в лица, но никого не могла узнать, хотя я работала со многими значимыми людьми города. Сложно угадать, кто скрывается под маской. Похоже, я ошибся. И наш губернатор выбрал образ Ивана Грозного, а не Петра I, заметил Дмитрий. Борода его выдаёт. Я проследила за взглядом Рудницкого. В шапке манамаха и парчёвом одеянии, сжимая в руках высокий посох, важно выступал крупный господин. Только муддая борода выбивалась из образа. Судя по картинам русских художников, у Грозного она была клином, черная с проседью, а эта – небольшая, пострижена по кругу, и рыжего цвета. Рядом с Грозным вышагивала полная дама в костюме Екатерины Второй. Она попала в образ на 100%, и полнотой, и статной осанкой, и потрясающим шелковым кринолином. Корона Российской империи венчала её гордую голову и крепко держалась на наподиренном пореке. Гости делали вид, что не узнали губернатора с супругой, но кланялись им низко, как очевидно кланялись крепостные, увидев барина. Вообще было бы лучше падать на колени и биться лбом об пол, смотрелось бы уместнее. Цирк, усмехнулся Дмитрий. Но во вкусе и размахе Александру Фёдоровичу не откажешь. Бал благотворительный, вырученные деньги пойдут на восстановление особняка князя Бартянского, где располагался тот диспансер. Его перевели за город совсем недавно. Да, именно. Теперь там планируется разместить драматический театр. Но это же нельзя по санитарным нормам, удивилась я. У губернатора свои нормы. Так или иначе, хорошо, если старинный дворец сохранят. Может, потом Ионоф отдумается и в особняке сделают противотуберкулёзные профилактикой. Ничего другого по-хорошему там размещать нельзя. Мы подошли к фонтану. Шампанское извергалось игривыми струями из раскатистой пасти льва и пенилось в небольшой мраморной чаше. Официант наполнил хрустальные фужеры и подал нам. Вдова Кликоа и представить не могла, что её благородным напитком наполнят фонтан в провинциальном городе в глубинке России, заметил Рудницкий. Времена меняются, и как правило, в лучшую сторону. Итак, за тебя, раковая женщина. Ты производишь фурор, как на тебя глазеют мужчины, даже губернатор соизволил задержать свой взгляд дольше допустимого. Подумала, будь на месте Рудницкого Ян, он стёр бы меня в порошок. Хорошо, что тебя это не волнует. Наши фужеры тонко зазвенели от соприкосновения. Волнует и даже очень, но я не ревнив. Конечно, ты же знаешь, я не буду смотреть на других. Почему? Потому что продолжаешь бояться меня? Потому что ты рядом и другие мне не интересны. Я пригубила шампанского, пряча улыбку в бокале. Рудницкий замер от неожиданности и уставился на меня. Ты серьёзно? Да. Кажется, я учусь говорить то, что думаю, и делать то, что хочется. Он поставил свой бокал на край фонтана и отвёл меня в сторону. Это правда? То, что ты только что сказала. Ты не веришь мне? Верю, но это неожиданно и приятно. Я говорю только о текущем моменте. Разумеется, усмешка тронула его губы. В этом я даже не сомневаюсь, но мне польстили твои слова. Тебе ещё может что-то польстить? рассмеялась я. Сам удивлён, в тон мне ответил Рудницкий. У нас есть повод отлично провести сегодняшний вечер и ночь. Я допила шампанское, жадно, словно меня мучила страшная жажда. От этого закружилась голова, мне стало легко и безумно хорошо. Ты становишься роскованной. С твоей помощью. Он забрал мой бокал, отдал проходившему мимо официанту, протянул руку, приглашая на танец, на наш первый танец. Только сейчас я поняла это. Родницкий вёл уверенно, а мне было легко следовать за ним. Я чувствовала все его движения, как чувствовала уже давно, когда предалась с ним разврату. Или это был не разврат, а нечто совсем другое? Может, пора перестать клеить ярлыки и надо посмотреть на вещи здраво, называя их своими именами. Это не разврат, а страсть, настоящая, возникшая внезапно и захлестнувшая меня целиком. Я отдалась ей с готовностью женщины, истосковавшейся по настоящей мужской ласке. Ян не давал мне ничего подобного. Он только пользовался мной и иногда говорил стандартные слова о любви. Кудрявцев никогда не любил меня. Ему просто нравилось безраздельно обладать мною. Его слова были пусты, так же как и чувства ко мне. Я скользила по гладкому полу, кружась в танце. Руки Рудницкого гладили мою спину, плечи, руки. Мы были одни в целом мире. Я не видела ничего вокруг, только его глаза. Он смотрел на меня внимательно, с восхищением и чем-то неуловимым, чего я раньше не замечала во взгляде Дмитрия. Что-то тёплое, ласковое, незнакомое и манящее. Но это было не желание, не страсть, а что-то совсем иное. Музыка смолкла. Гостей пригласили на ужин, мы оказались за одним столиком с колоритной парой. Мужчина в костюме Григория Распутина и молодая женщина, одетая, как русская боярыня. В кокошнике и с роскошным жемчужным ожерельем. «Все-таки ты закадрил медичку!» Раскатисто рассмеялся Распутин. «Даже не сомневался, что ты своего добьешься. Весь в меня пошел!» От знакомого голоса меня бросило в жар. Я едва не подавилась салатом с ананасами и рябчиками. Рядом с нами сидел Рудницкий старший и Алиса. Забыл предупредить. Дмитрий ободряюще обнял меня. Мой папа, естественно, не мог пропустить подобное мероприятие. Мы решили, что будет лучше сидеть за одним столом. Семья практически воссоединилась. Это произведёт благоприятное впечатление на губернатора. Алиса внимательно изучала меня. Похоже, для неё моё соседство оказалось не слишком приятным сюрпризом. Так, девочки, потёрла руки Рудницкий старший. Давайте-ка выпьем. Вам очень идёт это платье, обратился он ко мне. И то, что на шее, тоже хорошо смотрится. А я вот алиски прикупила индийский жемчуг. Сейчас Павел Игоревич вёл себя со мной как с равной. Алиса немного помялась, но пересилила себя и улыбнулась. «Паша очень балует меня!» «Ты, надеюсь, не подарил эту бирюльку?» Кивнул в сторону колье Павел Игоревич и поправил черный парик. «Папа, это тебя совершенно не касается!» Очаровательно улыбнулся ему Дмитрий. «Ты предложил выпить, так выпьем, за прекрасных дам!» «А не украшение этого дивного бала, не так ли?» «Ты по-нормальному говорить можешь?» Буркнул отец Дмитрия. «Девочки, за вас!» Он опрокинул стопку водки и крякнул. Закусывать Павел Игоревич не стал. Мы с Алисой пили шампанское, Дмитрий потягивал коньяк. Вскоре, благодаря усилиям Дмитрия, завязался общий разговор о жарком лете, о щедрости нового губернатора и о том, как тяжело жить на свете. Я была рада, когда ужин завершился. Под пронзительным взглядом Алисы мне становилось не по себе. Снова заиграла музыка. Рудницкий старший шагнул ко мне. Пошли потанцуем. Я пыталась подобрать слова, чтобы вежливо отказать ему, но Дмитрий опередил меня. Лидия танцует только со мной. Понял. Купил медичку с подрохами. Хахатнул Рудницкий старший, подхватывая Алису и ловко закружил её в танце. Интересно, знает ли он о нашем соглашении? Думаю, что нет. Вряд ли Дмитрий держит отца в курсе своих дел.